«Давай!» Какая-то возня. Передернули затвор. Я ждала, опустив голову. Грянул выстрел. Что-то чиркнуло по лицу и упало возле ног. Затем еще и еще раз. Треск выстрелов все еще звучал в голове, когда вдалеке эхом прозвучал ответный. Рюкзак сказал «Все нормально». Ружье положил мою руку обратно на рюкзак и толкнул меня в спину. «Шагай!» Они не убили меня и не отпустили. Они подали сигнал и получили ответ. И если они сигналили выстрелами, значит, мы в такой глуши, так далеко от какой бы то ни было цивилизации, гостиниц, жилья, что они могли ничего не бояться. Свиска виска капала кровь, возможно, от удара пистолетом. Кошмар продолжался. Дорога изменилась, идти стало труднее. Долгое время мы пробирались через невысокий колючий кустарник, и я слышала, как рюкзак орудовал мачете, иначе нам бы и шага не удалось сделать. Последняя часть пути оказалась самой тяжелой. Вероятно, это было место настолько плотно заросшее кустарником, что в нем был прорублен туннель. Пришлось несколько часов ползти. Нестерпимо болели спина и ноги, непривычные к такой нагрузке и неудобной позе. Шипы царапали голову, лицо, руки, колени. Глубоко в ладони застряла заноза. Пришлось остановиться. — Пожалуйста, мне надо посмотреть. — Заткнись. «Двигайся!» — прозвучало в ответ на мою просьбу шепотом, как обычно, словно из боязни. «Почему? Сначала они стреляют из винтовок, потом шепчут. Чего им здесь бояться?» Я избавилась от впившейся в ладонь острой веточки, оставив колючки торчать, и мы двинулись дальше. Вскоре я почувствовала, что рюкзак остановился. Наверное, мы выбрались на открытые пространства. Ружье толкнул меня вперед, другая пара рук подхватила, сковала мои запястья цепью и посадила на землю под дерево. Цепь натянули, обвили вокруг ствола, и я почувствовала запах нового человека, затхлый жирный запах мясной лавки. Это одна из причин, по которым я не ем мясо. Скрип шагов удалился. Я сидела тихо, как мыши прислушивалась. Я не могла ни видеть, ни прикасаться к предметам, поэтому мозг был занят исключительно звуками. Сначала голоса звучали приглушенно. Наверное, они не хотели, чтобы их слышали, но началась перебранка, и я различила сардинский акцент. Я не понимала смысла, но, похоже, оказалась права. Ружье и рюкзак боялись людей, которые ждали их здесь. Когда спор прекратился, я услышала, как ружье и рюкзак уходят, с треском продираясь через туннель в кустарники. Кто-то приблизился и начал разматывать цепь. Освободившимися руками я стала растирать онемевшие запястья. Но цепь вновь сковала, на этот раз лодыжку. Послышался щелчок замка. Голос прошептал. Повернись направо и встань на четвереньки. Я уже научилась быстро повиноваться, чтобы избежать побоев.